Зеленые фамилии — те, кто жил там в восьмидесятом году, а потом съехал. Синие — те, кто поселился после восьмидесятого года, но затем тоже сменил адрес. Черные, как гиё, означают, что люди все время жили там. Хорошо, — сказал Босх, хотя не представлял, какой теперь может быть прок от этой схемы. Поставив ящик на стол, Босх открыл крышку. Показал напарнику выцарапанные инициалы и дату на скейтборде. Нужно опять заняться трендом рассмотреть твою теорию, что он поселился там, потому что похоронил на холме мальчика. Господи, Гарри, да я говорил это чуть ли не в шутку. Ну а теперь это не шутка. Надо возвращаться, составлять психологический портрет Трента, начиная, по меньшей мере, с 80-го года. А тем временем нам поручат другое дело. Вот будет замечательно. По радио объявляли, в выходные ожидается дождь. Если нам повезет, все будут спокойно сидеть в четырех стенах. Гарри в четырех стенах и происходит большинство убийств. Боск увидел Билец в дверном проеме ее кабинета. Она манила его к себе. Он забыл о сообщении Эдгара, что начальница искала его. Указал на напарника, потом на себя, спрашивая, хочет ли она видеть обоих. Билец покачала головой и указала пальцем только на боско Он понял, о чем пойдет разговор. — Меня зовут Бдилец. Удачи тебе. — Да, напарник если только мы все еще напарники. босс вошел в кабинет. Биллиц уже сидела за столом. Не глядя на него, она произнесла, «Гарри, тебя домогается...» 02 два». Немедленно позвони лейтенанту Боленбаху. Это приказ. босс кивнул. «Не спросили его, куда меня переводят?» «Нет, Гарри. Я очень разозлилась. Боялась, что если спрошу, то начну с ним скандалить. А он тут ни при чем. Боленбах просто-напросто связной». босс улыбнулся. «Разозлились?» «Конечно. Я не хочу тебя терять, особенно из-за какой-то дурацкой неприязни, которая питает тебе кое-кто наверху. Он пожал плечами. Спасибо, лейтенант. Может, позвоните ему и включите динамик? Покончим с этим. Ты уверен? А то смотри, я могу пойти за кофе и оставить кабинет в твоем распоряжении. Не нужно. Звоните». Биллиц соединила телефон с динамиком и позвонила Боленбаху. Тот сразу же поднял трубку. «Это лейтенант Биллиц». «Детектив Босх у меня в кабинете. Очень хорошо. Сейчас найду приказ». Послышался шелест бумаг. Боленбах откашлялся. «Детектив Иеро... -ИЕ То есть... Иероним, — сказал Босх. Рифмуется с... Аноним. Значит, Иероним. «Детектив Иероним Босх, вам приказано явиться на службу в отдел расследования убийств и разбоев 15 января к 8.00. Это все. Приказ вам ясен?» боск был ошеломлен. Перевод «Ворур» представлял собой повышение. Его выставили оттуда в Голливуд больше десяти лет назад. Он взглянул на Билец. Выражение ее лица было недоверчиво удивленным. «Вы сказали «Орур»?» «Да, детектив. Отдел расследования убийств и разбоев. Приказ ясен?» «Какое у меня назначение?» «Я только что вам сказал. Вы должны явиться...» «Нет, я имею в виду, чем буду заниматься в Орур. Какое у меня назначение там?» «Вы узнаете об этом пятнадцатого числа утром у своего начальника. Это все, что я могу вам сообщить, детектив Боск? Приказ вы получили. Приятных выходных!» Он положил трубку, из динамика послышались частые гудки. Боск взглянул на Биллиц. Это какая какая-то шутка?» «Если да, то хорошая. Поздравляю!» «Но три дня назад Ирвинг велел мне готовиться к отставке. А потом он передумывает и посылает меня в центр. Ну, может, он хочет наблюдать за тобой по попристальней, Гарри.» «Паркер-центр не зря называют стеклянным домом. Будь осторожнее». Босс кивнул. «Мы оба знаем, — продолжала билет что твое место там. Тебя вообще не должны были переводить оттуда».